Марина Алексеевна Захаренко. «Магия любви к себе» или книга о том, как стать счастливыми. Начало. Я так рада, что вы здесь. Выбор прослушать эту книгу и узнать себя, идя по дороге любви к себе, — это очень храбро. И вы уже сделали этот выбор. Вы уже проявили доброту к себе. Вы уже сделали шаг на пути к магии любви в вашей жизни. Вместе мы исследуем разные темы, связанные с построением глубоких и искренних отношений с самим собой. Двигайтесь в комфортном для вас темпе, мы никуда не спешим. Вы узнаете о разных гранях своего «я», о том, как можно развивать отношения с самим собой для того, чтобы они стали главным ресурсом в вашей жизни, для того, чтобы вы были источником сил, вдохновения и счастья для самого себя. Также вы познакомитесь с практиками, которые помогут вам идти по дороге любви к себе. Ответите на много вопросов, которые зададут вам нужное направление, и увидите путь, по которому захотите идти каждый день. Путь заботы о себе и воплощение своих желаний. Эта аудиокнига важна для созидания. Она важна для исследования себя. Она важна для новых открытий. Она покажет вам... Разные точки зрения на вашу жизнь и отношения с самим собой позволят обрести новые способы видеть самого себя и откроют для вас ту мудрость, которая уже живет в вас. Мудрость быть вами. Я искренне верю в силу создания намеренных, питающих, поддерживающих и сопереживающих отношений с самим собой. Мы будем связаны с нашим «я» всю свою жизнь оберегать эту связь с особой нежностью очень важно и значимо. Я надеюсь, моя аудиокнига подарит вам вдохновение, откроет новые способы развития себя и напомнит о всех тех удивительных вещах, которые вы можете видеть в себе день ото дня. Знаете, к чему вы придете к концу прослушивания этой книги? К четкому знанию о том, почему так важно иметь осознанные отношения с самим собой к пониманию разных граней себя и к тому, как именно они проявляются в вашей жизни, к ясному видению того, как проявлять свою человечность, к знанию своих потребностей, желаний, мечтаний и чувств, к глубокому сопереживанию себе и своему пути, к пониманию, что же это значит быть вами, к знанию практик и инструментов, которые вы можете использовать для развития питающих отношений с самим собой, подсказкам и нежным напоминаниям, которые поддержат вас в сложное время, к уважению каждой своей частички. Я так благодарна тому, что вы здесь, и мне не терпится узнать, что будет резонировать с вашим сердцем и с вашей душой, когда вы будете слушать каждую новую главу. Большое спасибо за то, что вы инвестируете в себя и решили исследовать свой мир по-новому, и спасибо за то, что вы доверились мне как проводнику на этом пути. Пять ориентиров для лучшего понимания этой книги и создания любви к себе. Первый. Вы знаете себя лучше всех. Берите то, что работает для вас, и оставьте пространство для отдыха. Второй. Совершенство невозможно. И главное, совершенство не требуется для построения здоровых отношений с самим собой. Третий. В любви к себе нет быстрых решений и коротких путей. Развитие питающих отношений с собой — это дисциплина. Развитие питающих отношений с собой — это плавный, постоянно меняющийся процесс. Развитие питающих отношений с собой — это магия. 4 Слушая каждую новую главу, проявляйте к себе сопереживание и доброту, ведь выбор этой книги уже шаг на пути любви к себе. 5 Нет никакого графика и конечного пункта. Не торопитесь, впитывайте слова, давайте пространство любым своим эмоциям, двигайтесь в своем собственном темпе и помните, что вы можете возвращаться к каждому предложению так часто, как захотите. Создание любви к себе имеет значение. Создавать любовь к себе значит питать, развивать и взращивать себя и отношения с собой. Когда я думаю о создании, я думаю о природе о том, как она заботлива, о том, как каждая ее частичка связана с другой, о том, как удивительно она меняется от одного времени года к другому, о том, как дождь мягко орошает землю, о том, как ласково светит солнце, о том, как ветер разносит семена, и все это позволяет растениям цвести. Нам стоит взять пример с природы, которая окружает нас. Нам стоит увидеть, насколько мы многогранны, изменчивы и в то же время постоянны. Нам стоит увидеть, как много может привнести в нашу жизнь забота о себе и любовь к себе. Нам стоит увидеть волшебство этой любви. Мы будем в отношениях с самим собой всю нашу жизнь. Это самые долгие, самые глубокие, самые интимные и близкие отношения. И нам стоит уделять им не меньше времени, чем отношениям с другими людьми. Внешний мир влияет на то, как мы учимся строить эти отношения, И это двусторонняя дорога, ведь впоследствии наши отношения с самим собой влияют на весь наш внешний мир. Именно поэтому в осознанности о том, как мы относимся к себе, живет так много потенциала и силы. Создание более сопереживающей, питающей и поддерживающей связи с самим с собой отразится на всех сферах нашей жизни и позволит нам проявлять себя по максимуму. Создание любви к себе позволит нам наполнить магией каждый наш день. Создание любви к себе и есть волшебная таблетка. Ваша жизнь заслуживает вашей любви. Ваша жизнь заслуживает волшебства. Ваша жизнь заслуживает вас. Важные вопросы. В этой книге вы найдете много вопросов. Будьте осторожны и деликатны с собой в поисках ответов. Не забывайте проявлять благодарность самому себе за то, что узнаете себя по-новому. Уважайте себя за то, что рискнули задать эти вопросы, даже если нашли не все ответы на них. Освободите себя от потребности в поиске правильного ответа и вместо этого старайтесь отмечать любопытство, которое прячется за перфекционизмом, стыдом и страхами. Ответы на эти вопросы помогут вам лучше ориентироваться в себе и в том, как питать и наполнять себя ресурсом. В нашем мире есть столько советов и инструкций, которые предлагают мгновенные изменения. Это быстро растворимые ответы, и так же быстро, как они дают свой эффект, они исчезают из нашей жизни. Для устойчивых изменений нужно время. Я буду повторять вам это еще и еще. Мы так легко забываем о том что нам нужно делать паузы для того, чтобы прислушиваться к себе и действительно быть на связи самим с собой. Нам нужно делать паузы для того, чтобы действительно принять и поверить в то новое, что мы узнали. И эти паузы ведут нас к гораздо более исцеляющему и поддерживающему росту, чем все быстрорастворимые решения. Вот почему я задаю вам много вопросов, потому что только вы знаете самого себя. Вы знаете себя гораздо лучше, чем я знаю вас, гораздо лучше, чем знают вас ваши самые близкие люди. Только вы можете услышать свой внутренний голос, только вы можете услышать свою интуицию. И я хочу побудить вас пройти через эти вопросы, найдя, в конце концов, ответы. В дневнике, на сеансе терапии, в разговорах с тем, кому вы доверяете, или просто размышляя о них во время прогулки. Ведь намеренное и внимательное изучение этих вопросов может осветить те знания, которые уже есть внутри вас. Я невероятно уважаю вас за то, что вы делаете всю эту работу, связанную с созданием любви к себе. Помните, что погружаясь в себя, всматриваясь в себя, вы получаете возможность отпустить то, что больше не служит вам, и освободить пространство для новых идей и новых впечатлений. Это храбрая работа. И я горжусь быть частью вашего пути, ведя с вами этот разговор. Разговор о магии любви к себе. Что приходит вам в голову, когда вы думаете о создании любви к себе? Какими вы видите отношения с самим собой сейчас? Это отношения вашей мечты или вы хотите добавить в них изменений? Какими могут быть эти изменения? Чем эти отношения радуют вас? А чем огорчают? Что вы чувствуете, когда размышляете о себе и ставите себя на первое место? Пропишите ответы на эти вопросы в своем дневнике. Здесь нет верных или неверных, хороших или плохих ответов. Здесь есть возможность приблизиться к своему внутреннему миру и проявить любопытство в том, как вы думаете о себе и что вы знаете об отношениях с самим собой. Многие вещи в нашей жизни становятся барьерами для создания любви к себе, и это не наша вина. Большинство из нас не учились заботиться о себе и любить себя. Большинство из нас не думали о том, что строить отношения с самим собой — невероятно важная часть жизни. Перед нашими глазами не было такой модели. Люди, которые воспитывали нас, редко любили себя. И это нормально, что каждый шаг на этом пути может быть непростым и долгим. Еще раз, устойчивые изменения требуют времени. Распространенные барьеры на пути создания любви к себе. Первое. Ставить себя на первое место, ставить себя в приоритет, любить себя. Все эти вещи часто воспринимаются как признаки эгоизма, Многие из нас привыкли ставить потребности других людей выше своих, прятаться от своих чувств, игнорировать свои желания и мечты. Второе. Мы думаем, что не заслужили своей поддержки и своего одобрения. Мы рассказываем себе истории о том, как мы проигрываем в сравнении с другими и как мало мы значим. И это болезненный вызов для нас — относиться к себе так, как мы сами относимся к тем, кого любим и ценим. Третье. Многие из нас привыкли выживать, жить в режиме борьбы. И переключиться в режим созидания, а создание здоровой любви к себе не является борьбой, это медленный и тихий процесс, в корне отличающийся от бурных и токсичных отношений, может быть трудным как для нашего разума, так и для нашего тела. Четвертое. Наши близкие не поддерживают нас в этой идее. Она кажется им чуждой и эгоцентричной. Пятое. Чувствовать себя отключенным от самого себя — это больно. Отсутствие здоровых и питающих нас отношений с самим собой ведет ко многим трудностям и недостатку веры в себя. Так просто забыть о том, что мы тоже заслуживаем своей любви. И так не просто оставаться на пути создания чего-то хорошего, важного и полезного для нас. И так часто становится комфортно и нормально не верить в себя и в то, что наши отношения с самим собой — могут быть другими. Любовь к себе имеет глубокое значение для нашего психологического благополучия. Что происходит, когда мы не обращаем на себя внимания? Мы чувствуем себя отключенными от своих желаний, чувств и потребностей. Мы не можем поставить и удержать границы. Нам трудно выделить время на себя и трудно проводить время в одиночестве. Мы чрезмерно полагаемся на других в одобрении себя, поиске ответов и принятии решений. Мы постоянно критикуем себя. Мы забываем о том, что имеет значение. Мы забываем о нашей ценности и не верим в свою достаточность. Мы не верим своей интуиции и не доверяем инстинктам. Мы не разрешаем себе проявлять свою креативность, веселиться и играть. Мы чувствуем, что нам постоянно не хватает времени и пространства. Мы игнорируем свои мечты и свои цели. Мы подавляем и преуменьшаем свои эмоции и чувства. Мы не доверяем себе. Мы не знаем, кто мы, и не чувствуем себя самим собой. Мы не понимаем, как пришли к такому состоянию. Мы постоянно сомневаемся в себе. Но есть и хорошие новости. Когда мы осознаем отсутствие любви к себе в нашей жизни, когда мы, наконец, позволяем себе почувствовать то, что не живем в согласии и созвучии с самим собой, когда мы видим, что не проявляем себя по-настоящему, мы автоматически возвращаем себе управление своей жизнью. Осознанность создает возможности. Осознанность открывает границы. Вы слушаете это? И значит, какая-то частичка вас верит в то, что вы достойны хороших, честных и здоровых отношений с самим собой. Пришло время поверить в это всем вашим существом. Пришло время проявить к себе сопереживание, поддержать себя, принять всю свою многогранность и сделать шаг на пути любви к себе. Пришло время стать алхимиком своей жизни и наполнить свой мир магией любви к себе. Ведь это сила, способная наполнить каждый наш день волшебством. Как любовь к себе меняет мир? Есть еще одна причина, из-за которой создание здоровых отношений с самим собой является столь важным. Любовь к себе дает нам основу, необходимую для того, чтобы проявлять себя для других, для нашего общества, для нашей культуры и для всего мира, теми способами, которые нам доступны. Создание прочной основы, сопереживания, понимание любопытство и открытости позволяет нам не только быть добрым и мудрым по отношению к самому себе. Это также позволяет нам с большей вероятностью брать на себя ответственность за то, как мы проявляем себя в этом мире, предпринимать действия, необходимые для создания важных изменений вокруг нас и уважать различия с другими людьми, не причиняя им вреда. Работа по развитию здоровых отношений с самим собой — это работа, которая ведет нас к способности честно смотреть на себя, распознавать собственные предубеждения, понимать свою роль в той системе, в которой мы живем, и осознавать путь, по которому мы можем идти вместе с другими людьми. Путь коллективного исцеления, а не страдания. Путь коллективного созидания, а не разрушения. Путь коллективной заботы о себе, и о той планете, на которой мы живем. Все те практики и мысли, о которых я рассказываю в этой аудиокниге, помогут вам создать безопасное пространство, в которое вы всегда сможете вернуться, рискуя, давая себе свободу, высказываясь проявляя себя, следуя за своими ценностями, делая ошибки, при этом не считая ошибкой самого себя. Эта база, это основа позволит вам слышать себя и слышать других получать обратную связь, не обижаясь. Быть несовершенным в своём развитии. Прощать себя, когда что-то не получается так, как задумано. Прощать себя тогда, когда вы не правы. Не попадаться в ловушку недостаточности. Наша любовь к себе определяет то, как мы можем относиться к другим и к миру. И именно она создает гораздо больше возможностей для проявления заботы и налаживания искренней связи вместо стыда осуждения и разобщенности. Когда мы уделяем время более глубокому пониманию себя, мы с большей вероятностью сделаем то же самое для других. Когда мы замедляемся настолько, чтобы по-настоящему узнать, кто мы есть, мы с большей вероятностью сделаем то же самое для других. Когда мы ценим нашу человечность и учимся относиться с сопереживанием даже к самым трудным частям самих себя, мы с большей вероятностью сделаем то же самое для других. Это часть магии любви к себе, ведь ее сила отражается на наших отношениях, на нашем обществе и на нашем мире. Создание любви к себе — это закрывать свои базовые потребности, уважать и открывать свои желания и мечты, понимать свою историю и свой опыт, относиться к себе с сопереживанием. Выражать себя открыто и честно, снимать с себя маски и заканчивать спектакли, строить аутентичные отношения, уважать свое тело и заботиться о нем. Уважать свои эмоции и заботиться о них. Быть вовлеченным в ту активность, которая приносит вам удовольствие. Принимать то, что вы знаете, и позволять себе не знать. Разрешать себе играть, радоваться и получать удовольствие на постоянной основе. Практиковать границы. Наполнять себя тем, что вдохновляет вас. Жить с открытым сердцем, понимая свою целостность. Понять, что принадлежит вам, и отпустить то, что никогда не было вашим. Быть человечным. Знать, что вы значимы и достаточны. И всегда были таким. Вы можете намеренно создавать здоровые отношения с самим собой. Благодаря осознанности, инструментам, практикам и терпению вы медленно, но верно можете менять направление и течение своей жизни. Вы можете создавать любовь. Вы можете менять мир. Нежное напоминание. Любовь к себе — это не пункт назначения. Это путешествие. Вы не просто добираетесь до волшебного момента, где, наполненные восторгом, кричите «я сделал это», «я влюбился в самого себя». Любовь к себе формируется через привычки и ритуалы, которые наполняют нашу повседневную жизнь. Это создание жизни, в которой мы отправляем себе ежедневное сообщение «я значим», «я достаточен», «я люблю и уважаю самого себя». Помните, Если вы хотите на самом деле получать от других людей любовь, уважение, поддержку, похвалу и вызовы, а не видеть в них свои проекции, вам нужно самому начать давать себе все эти вещи, и тогда ваша жизнь сможет воплощать то, чего вы хотите. То есть, если вы хотите найти то самое и того самого, будьте тем самым. То, что мы выбираем, демонстрирует, живем ли мы жизнью, двигаясь по направлению к нашим мечтам, или к повторению нашего прошлого. Мы не можем двигаться в обе стороны, поэтому выбирайте осознанно и помните, что вы заслуживаете жизни своей мечты. И вам не нужно ждать, пока все станет окончательно плохо для того, чтобы изменить что-то в своей жизни. И если это то, что вам нужно услышать сегодня, слушайте внимательно. Так часто мы делаем это. Не доверяем своему дискомфорту не доверяем себе и своим ощущениям. Ищем доказательства, еще больше доказательств, и еще, и еще. Ведь по нашему глубокому убеждению мы не имеем права на перемены, если в наших жизнях все, в общем-то, нормально. Тебе не на что жаловаться, говорим мы себе. Бывает гораздо хуже. Ты с жиру бесишься. И прочие лживые истории, в которые мы привыкли верить с самого детства, о том, что лучшее, «Враг хорошего». Вот как в нас говорит обусловленное нашим опытом мышление. Хорошее самочувствие, счастье, внутренняя гармония и прочие чудесные вещи — это не цель жизни, а то, что достается лишь редким счастливчикам. И изменения к лучшему не могут быть целью до тех пор, пока мы не почувствуем себя действительно плохо. Только тогда можно притормозить, попробовать что-то другое и, возможно, начать менять свою жизнь. Мы также обусловлены обращать гораздо больше внимания на свое физическое состояние, чем на эмоциональное. Ориентир на физику является более социально приемлемым, а эмоции — да ладно, не рассказывай мне, ты же здоров а значит, все у тебя в порядке. И нам нужно пройти длинный путь для того, чтобы научиться слышать свои эмоции прежде, чем они начинают неистово кричать через наше тело. Нам нужна практика для того, чтобы услышать их шепот, а не оглушающий крик. Вся эта обусловленность живет в нас уже много лет. Мы привыкали к ней, получая тысячи сообщений, в которые привыкли верить. Неудивительно, что ее сложно определить и изменить, и это практика. Быть нежным, быть последовательным, быть на связи с самим собой. Мы забываем, что только мы сами контролируем свою жизнь что только мы сами можем знать то, как мы чувствуем себя, и только у нас есть возможность внести изменения, которых мы хотим. Ключевое слово здесь — «хотим». Мы можем хотеть перемен без необходимости в них, в глазах других людей. Глаза других людей вообще не имеют к нам отношения. Мы можем просто хотеть их, независимо от того, хорошо нам сейчас или плохо, и что об этом думают другие люди. Мы имеем право на перемены. Повторите это еще раз. И вам не нужно оправдывать свое желание заботиться о своем сердце, теле, разуме и душе, потому что вы заслуживаете этой заботы, потому что вы заслуживаете своей любви, потому что пора наполнить свою жизнь магией.